Да тот делал всего на несколько часов, говорит старший. Но ничего у них всё налажено не то, что прежде. Анет говорит, что у неё есть еда, и все хвалят её за такую предусмотрительность. Она вытаскивает завёрнутые бутерброды, и они делят их поровну, пускают по кругу бутылку с имбирным пивом, запивают им бутерброды. Анет мальчик про рахисы ещё две бутылки. Зато говорит, что если кому надо, у нее есть таблетки от морской болезни. Она хочет выбросить за борт лоточки от бутербродов, но старший ее останавливает. «Ни в коем случае», — говорит он, — «не выбрасывайте, они могут нам пригодиться». Она не понимает, как они могут пригодиться, но подчиняется. Пухленькая перестала плакать, на нее напала болтливость, и она расспрашивает Аннет про кулинарную колонку. И все они в этой лодке весёлая компания, сидят и болтают на огромном диване в гостях или в зале ожидания аэропорта, потому что рейсы временно отменяются. Так или иначе нужно убить время и притворяться весёлым. Анет скучает. Сначала она думала: "Вот оно, настоящее. Только где что-то опасность. В этой шлюпке надёжно, как и везде". И она напишет такой же материал, как всегда. Знакомство с Карибским морем на необычной ноте, а именно в рыжей спасательной шлюпке. Очаровательные морские пейзажи и самый тесный контакт с океаном, который невозможен ни на каких других плавсредствах. Запаситесь бутербродами, приготовьтесь пообедать в открытом океане. Солнце заходит, как всегда, быстро, величественно, и лишь тогда они начинают волноваться. Никакой вертолет не прилетел, и вокруг не видно других шлюпок. Может, слишком быстро гребли. Небо безмолвно, никто не летит их спасать, но за нами обязательно прилетят, говорит мужчина постарше, а его жена предлагает петь. Она затягивает церковным сопрано "Ты мой свет" и затем перебирает весь репертуар когда-то популярных песен. На вершине старого смоки "Спокойные ночи, Айрин". Примечание. "Ты мой свет" 1940-я песня Джимми Дэвиса и Чарльза Митчелла. На вершине старого смоки народно-американская песня. Спокойная ночь, Арен народная песня, дописанная и аранжированная Хади Лэдбеттером. Конец примечания. Остальные подхватывают, и, оказывается, Анна тоже знает эти песни. На одной из них она засыпает, накрывшись зимним пальто. Она рада, что его захватило. Она просыпается затёкшая, разбитая. Господи, а они всё ещё здесь. Это уже не интересно. Не кошмарная жарка под пальто, резиновая шлюпка раскалилась и ни малейшего ветерка, ровная морская гладь и только дышнотворное колыхание волн. Все остальные спят кружком в неуклюжих позах, ноги согнутые под самыми невообразимыми углами. Она и думает, что лучше бы в лодке было меньше людей, но тут же обрывает мысль. Две другие женщины спят. Пухленькая пивунья лежит с открытым ртом и тихонько похрапывает. Анет протирает глаза. Жжёт будто в глаза набился песок. Она вспоминает, что, кажется, ночью вставала и рискованно садилась на корточки свесившись с борта. Верно, chatId ещё попытка не удалась, потому что в лодке витает слабый запах мочи. Пить хочется ужасно. Бородатый и мужчина постарше сидят, курят. Студент спит, свернувшись клубочком, как щенок. Что ж нам делать, спрашивает Анет. Держаться, пока за нами не прилетят, говорит тот, что постарше. Из-за пробившейся щетины он уже не так смахивает на военного. А может же они вообще не прилетят, говорит тот, что с бородой. Может, мы в этом самом Бермудском, ну, где корабли и самолёты засасывает? Почему самолёт вообще упал? Она смотрит на небо, оно ещё больше похож на плоский экран. А может, и впрям размышляет она, а может, они проскочили сквозь экран на другую сторону, и поэтому спасатель их не видит. И по эту сторону экрана вовсе не темнота, а всего-навсего море такое же, как и то предыдущее, и тысячи несчастных дрейфуют в оранжевых лодках, потерялись же тут спасения. Главное, говорит тот, что постарше, главное всё время чем-то себя занимать. Он бросает бычок в воду, а Нэт представляет, сейчас как вынырнет акула и как схватит бычок, но никто не выныривает. Так, нужно что-то делать, иначе заработаем солнечный удар. Он прав, они все уже красные как раки. Мужчина постарше будет остальных и организует сооружение тента. Они берут пальто Анетты, мужские пиджаки, соединяя их по принципу петля-пуговицы. Навес подпирают веслами, подвязывают шарфами и чулками. Все довольны и садятся под навес. Настроение опять портится. Под навесом жарко, душно. Зато они прикрыты от солнца. Опять же идея того, что постарше мужчины выворачивают свои карманы, а женщины высыпают содержимое сумок нужно посмотреть, на что можно рассчитывать, объясняет старший. Она это же забыла, как кого зовут и предлагает снова перезнакомиться, что все делают. Белый, верно, Джулия, Майк и Грег. У Джулии приступ головной боли. Она отдаёт ей несколько таблеток аспирина с кодеином. Белый разбирает арсенал носовых платков и ключей, плюс пудреница, губная помада, флакончик с лосьоном для рук, лекарства и жвачки. Он экспроприирует у Анетт две бутылки имбирного пива и пакетики с арахисом, говорит, что будут растягивать еду. На завтрак каждому раздается по жвачке чиклет и по леденцу от кашля. После этого все по очереди чистят зубы щеткой Анетт. Она одна летела налегке, а потому все туалетные принадлежности при ней. Остальные летели с чемоданами, которые, конечно, ушли под воду вместе с самолетом. Если вдруг пойдет дождь, рассуждает Билл, такая лодка легко нахлебается воды, но никаких предвестников дождя. Билл фонтанирует полезными идеями. После полудня он пытается ловить рыбу, соорудив крючок из английской булавки, а леску из зубной нити. Рыбу он не поймал, спрашивает у Аннет про фотоаппарат, говорит, что можно приманить чаек солнечными зайчиками от объектива. Только для этого нужны чайки. Аннет впадает в летаргию, хоть и пытается взбодриться, говорит себе, что это важно, что, может, происходит что-то настоящее, их ведь ещё не спасли. Вы выевались, спрашивает она Била, и тот польщён. Жизнь учит смекалке, говорит он. Под вечер, ранней распивают бутылку имбирного пива, Биль разрешает каждому съесть по три орешка, посоветовав прежде соскрести соль. Она лежится спать и мечтает, как напишет другой репортаж. Теперь он должен быть к другим. Ей, собственно, даже не нужно писать, это будет её интервью и фотография её персоны, измождённая, обгоревшая на солнце, но улыбается отважно. Завтра же нужно сфотографировать остальных. Этой ночью, когда все засыпают под навесом, теперь общим одеялом, происходит драка между студентом Грегом и Билом. Бил первый ударил Грега и утверждает, что тот пытался выпить последнюю бутылку пива. Мужчина оруд вдруг на друга, но потом верно говорит, что это недоразумение и просто мальчику приснился дурной сон. Все снова затихли, но Анет не спит, смотрит на звёзды. В городе таких звёзд не увидишь.